урокалькулезе, холилитиазе. В гинекологии используют препараты душицы при аминорее и для спринцеваний при зуде, белях и хроническом кольпите. Для спринцеваний 20-30 граммов душицы заливают 2-3 литрами кипятка, настаивают до охлаждения, процеживают. Используют теплым. Для применения внутрь готовят обычный настой. Принимают по одной третьей стакана за 20-30 минут до еды 3 раза в день. В народной медицине отвар душицы применяют при ревматизме, судорогах, болях в животе. Настой пьют при болезнях желудка, простуде, всевозможных гинекологических болезнях, отвар... При бессоннице головной боли – одышке Маслом, полученным из душицы, раньше натирали парализованные части тела, использовали при ревматизме. При зубной боли рекомендуется пожевать свежие цветки душицы и подержать во рту не менее пяти минут. Болеутоляющее действие обусловлено свойством эфирного масла, известного под названием «хмелевое». При мосморке цветки душицы растирают в порошок и глубоко вдыхают в ноздри. Для лечения кожных заболеваний делают компрессы, фурункулы, нарывы из заспаренные травы. Отвар душицы используют для ванн, особенно для золотушно-рахитных детей, а также при различных сыпях. Часто в этих случаях используют душицу с чередой. При головной боли и бессоннице на ночь моют голову настоем душицы. Это способствует также росту волос. Трава душицы, добавленная к обычному чаю в соотношении один к двум, придает ему сильный приятный аромат, напоминающий запах подвяленного сена. Свежую душицу используют для приготовления лечебных масок. Собирает свежую траву и цветы, растения, освобождает от стебельков, и растирает до однородного пюре в фарфоровой ступке. К растертой массе добавляют немного яичного желтка или пчелиного меда. Массу наносят на лицо, держат 10-15 минут, затем удаляют ватным тампоном, смоченным в водке или разведенном спирте. После этого лицо смазывают питательным кремом. Трава душицы обладает красящими свойствами и при многократном употреблении маски возможно потемнение кожи. Используемые в народном хозяйстве. Из цветков душицы раньше варили пурпурную краску, пригодную для крашения шерстяных тканей. Используют растения также в быту. Для придания приятного аромата и улучшения вкусовых качеств несколько стеблей душицы кладут в бочку с солеными огурцами. Отвар травы добавляют в квас, чтобы придать ему аромат и предохранить от закисания. Сухой травой окуривают кувшины из-под молока. Пасечники травой натирают ульи. Душица кладется в одежду для защиты от моли. Эфирное масло душицы используется в парфюмерии для приготовления мыла, одеколона и помады. Душица – хороший летний медонос, декоративное растение, которым можно украсить лужайки в парках и лесопарках. Заготавливают траву душицы в фазе цветения – июль, первая половина августа, срезая облиственные цветущие верхушки длиной до 20 см. Нельзя выдергивать все растения с подземными частями, так как это приводит к его гибели. При правильном сборе на одном и том же массиве можно проводить заготовку 2-3 года подряд. Сбор проводят в сухую погоду. Собранные сырье складывают без уплотнения в мешки, корзины и немедленно отправляют на сушку, иначе сырье согревается и теряет активные вещества. Сушат ее на хорошо проветриваемых чердаках под черепичной, шиферной или железной крышей или под навесами, раскладывая тонким слоем на бумаге или ткани. В хорошую погоду трава, если ее ежедневно один-два раза переворачивать, высыхает за 5-7 дней. Сушку прекращают, если стебли при изгибании ломаются.